Глава восьмая. Последняя тренировка. Итак, господа, сегодня у нас последняя тренировка, объявил Свеж Голицын. Весна, как я и обещал, Поле подкралась незаметно. Еще вчера за окном выла пурга, и казалось, что наметенные сугробы не растают даже за сто лет. И вот уже от них даже следа не осталось. Ярко светит солнце. На клумбах распустились первоцветы, на газонах прет молодая трава, а мы с командой собрались, чтобы провести тренировку, последнюю перед игрой в Кронштадте. «Не буду вам напоминать, как важно для нас одержать победу», – говорил Серж. «Все вы об этом и без меня прекрасно знаете. Напомню лишь, что наши соперники, команда Московского университета, год от года становится все сильнее. И на этой нашей тренировке важно, как никогда, ощутить командный дух. Почувствовать свою сплоченность, свою готовность действовать так, как действует единый организм. «Среди нас есть новички», – Серж посмотрел на нас с Кристиной. «Они первокурсники, самые младшие и самые неопытные. Напоминаю, господа, что цель наша...» Не в том, чтобы продемонстрировать свои личные выдающиеся качества, а в том, чтобы научиться действовать как можно более слаженно. Это всем понятно?» Курсанты в разнобой ответили, что безусловно понятно, чего же тут непонятного. Серж покачал головой. «Неправильный ответ», – повернулся к нам с Кристиной. «Можете сказать, что не так?» Кристина озадаченно нахмурилась. Недоуменно спросила. «Здесь какой-то подвох? Честно говоря, я не...» «Один организм, один голос», — сказал я. «А на твой вопрос каждый ответил сам по себе». «Верно», — кивнул Серж. «Итак, я повторю. Все ли вам понятно?» В этот раз ответом было «да». Настолько дружное и хорошо отрепетированное, что я понял. Перед этим курсанты ломали комедию. Видимо, всех новичков таким образом проверяют на сообразительность и понимание основ командной работы. Кристина тест не прошла, как, вероятно, не проходит большинство чёрных магов, индивидуалистов по определению. Она тоже поняла свою ошибку, залилась краской. А Серж улыбнулся, сказал. «Ничего, многие новички ошибаются». Главное, работая в команде, не забывать следовать этому правилу. Напоминаю порядок, господа. Тренировка начнется по сигналу из стартового пистолета. Мы с вами совместно определим место первой локации, далее будем действовать по обстоятельствам. На прохождение всех локаций нам дается час. Не уложимся в час, игра проиграна. Команды отдаю я. Мое слово. Закон. Вопросы? Нет, прозвучало так же дружно, как Да. В этот раз наши скрестиные голоса присоединились к остальным. Серж удовлетворенно кивнул, поднял руку с пистолетом. Внимание! Прогрохотал выстрел. И не произошло ровным счетом ничего, кроме того, что у нас зазвенело в ушах. А как только звон прекратился, я услышал странный треск. Это развалился стартовый пистолет в руках у Сержа. Осыпался обломками на каменные плиты дорожки. «Так и должно быть?» – спросил я. Судя по обескураженному лицу Сержа, не угадал. «Прежде ничего подобного не было», – пробормотал он. «Нужно где-то взять другой пистолет», – предположил рыжий парень, третий курсник. «Афанасий Боровиков, черный мат». За время тренировок я успел познакомиться со всеми участниками команды и составить мнение о каждом. Боровиков – парень не самый умный. Магический уровень – третий, тоже не самый высокий. Но зато Боровиков очень силен, напорист и надежен, как скала. Вероятно, из-за этих качеств Серж и взял его в команду. Бардак! Недовольно поджал тонкие губы другой парень с четвертого курса. Николай Шнайдер, черный маг. Один из лучших учеников академии. Отличник по всем дисциплинам. Плюс десятый магический уровень. На всю академию лишь четыре курсанта могли похвастаться таким. Вероятно, поэтому Николаю, по моему мнению, крепко давила на мозг невидимая корона. «Пока будем бегать за пистолетом...» «Потеряем время!» – проворчал он. «Нужно будет потребовать, чтобы нам его добавили!» Шнайдер повернулся ко мне. «Я слышал, ты быстро бегаешь, Борятинский?» «Командир, не ты!» – оборвал его Серж. Повернулся к Боровикову. «Афанасий, будь добр!» «А реконструкции никто из нас не владеет?» – спросил я. «Элина Вачнадзе?» Черноокая красавица с восточными чертами лица, белый маг, пятый уровень, подняла руку. «Я владею. Так, может, сначала мы попробуем починить пистолет?» «Что за чушь?» – оттопырил губу Шнайдер. «Реконструкция. Примитивнейшая из магических техник. Применять ее к такому сложному прибору – все равно, что пытаться залепить пластырем пробоину в броне». Но Элина, сверкнув на Шнайдера очами, уже присела над обломками пистолета. «Ты позволишь, Серж?» «Разумеется», – кивнул тот. Элина повела рукой. Обломки пистолета поднялись в воздух. Ненадолго замерли. А затем, один за одним, принялись собираться воедино. Последней встала на место здоровенная клавиша, спусковой крючок. После этого с дорожки поднялись обломки обоймы. Также соединились в целое. К обоями подплыли патроны, заняли свои места в гнездах. Курсанты наблюдали за действиями Элины как завороженные. Я же решил, что девушка уже сделала достаточно дожидаться, пока это чудо оружейной техники зарядится самостоятельно, не стал одной рукой поймал пистолет, другой обойму, и поставил ее на место. Раздался щелчок. Я, рукояткой вперед, протянул пистолет Сержу. «Держи, командир». Я, конечно, не мог быть абсолютно уверен в том, что пистолет, восстановленный с помощью реконструкции, сработает так же, как сработал бы целый. Однако выстрел прогрохотал, не хуже прежнего. Грохот спугнул стаю ворон, они с возмущенным карканьем снялись с ближайшего дерева и устремились прочь. За ними, проследив за воронами взглядом, приказал Серж. «Догонять птиц?» изумилась Кристина. «Именно. Ты заметила, как они тут появились?» «Нет». «И я нет. И никто из вас не заметил». «Потому что их тут не было», вспомнил я. «Если бы были, разлетелись бы еще, когда ты выстрелил в первый раз». «Верно», кивнул Серж. «Бежим! Не отставайте!» мы бросились догонять стаю. «Повезло!» – проворчал на бегу, никому не обращаясь, посрамленный Шнайдер. «Борятинскому просто повезло, что заклинание сработало». «Я бы не возражал, если бы такого рода везение сопровождало каждого из нас», – улыбнулся Серж. «А я вспомнил, что основным предметом он избрал дипломатию». М «Да, вот уж это точно, «Наука, которую я вряд ли когда-нибудь сумею освоить». На месте Сержа двинул бы Шнайдеру по уху, чтобы не провоцировал конфликт. Тем бы и закончилось. Зато Серж в дипломатии похоже как рыба в воде. Шнайдеру на его слова и ответить-то нечего. «Как думаешь, куда они летят?» Кристина поравнялась со мной. «Куда-то, где нам нужно будет драться». «Ты так уверен, что непременно будет нужно?» «Я уверен, что мы бежим вот уже десять минут, и до сих пор ничего...» «Стоп!» – в ту же секунду крикнул Серж. «Сюда, скорее!» Впереди бежали он и Шнайдер, самые опытные игроки. За ними Элина, за Элиной Кристина и я. За бежал Боровиков, самый сильный. К построению у меня вопросов не было. Серж не зря верховодил на играх вот уже третий год. Он хорошо понимал сильные и слабые стороны каждого из членов своей команды. Цепь я призвал на бегу, еще не вполне понимая, с каким врагом предстоит сражаться. А когда понял, захотелось протереть глаза. На пути у Сержа и Шнайдера с бешеной скоростью вырастал лес. Дорожку перед ними загородили деревца тонкоствольные, с такими же тонкими ветвями и узкими листьями, но растущие так густо и с такой скоростью, что стало ясно. Еще буквально пара минут, и прорваться сквозь эту стену будет невозможно. «Это бамбук!» – услышал я вопль Шнайдера. «Магический бамбук! Древняя китайская техника!» Что ответил Серж, я уже не услышал. За ним и Шнайдером бежала Элина. Которая вдруг споткнулась и полетела вперед носом в землю. Споткнулась она, опрущую из земли преграду, еще одну полосу бамбука. Элина перелетела через нее, когда та успела подняться над землей едва ли сантиметров на двадцать. А когда подбежали мы с Кристиной, деревья вымахали метра на полтора в высоту и продолжали расти. Нам их уже не перепрыгнуть. Это было совершенно ясно. «И что это значит?» – спросила Кристина. В руках у нее появился меч. «Нас пытаются отделить друг от друга», – ответил я. Когда Шнайдер сказал «магический бамбук», я тут же вспомнил, что читал об этом. Такую технику использовали еще древние китайцы, чтобы задержать наступление врага. Я резко обернулся, гаркнул Боровикову. «Сюда! Быстро!» Тут, по счастью, не стал спрашивать, с какой стати им вдруг командует первокурсник. Просто молча прибавил скорости. Вовремя. К моменту, когда подбежал к преграде, которая начала расти между нами и им, в ней было около двух метров. Боровиков ухватился за макушки деревьев, принялся карабкаться наверх. Но это было все, что он успел сделать. Пока сумел зацепиться и оказаться на стене, та подросла еще метра на три стволы бамбука были гладкими спускаться по таким вниз равносильно тому чтобы просто спрыгнуть один черт сорвешься а стена продолжала расти вверх и в ширину одновременно она становилась все выше и толще, унося боровикова все дальше от нас прыгай крикнул Боровикову я поднял щит я тебя поймаю прыгай боровиков ненадолго замер парня можно понять Он меня пока еще плохо знал. Понятия не имел, насколько хорошо я владею щитом. А в том, чтобы разбиться о каменные плиты дорожки, приятного мало. И все же Боровиков прыгнул, а я подставил ему щит. Мы отрабатывали это упражнение с Анатолем после того, как я прочитал в учебнике по магическому искусству, что щит можно использовать еще и таким образом. Мой старый друг был достаточно безбашенным для того, чтобы стать подопытным. Предлагать нечто подобное Андрею или Мишелю я бы и пробовать не стал. Боровиков, крепкий взрослый парень, весил побольше Анатолия. Я был к этому готов. Но все же, когда поймал его, на ногах устоял с трудом. Держать, впрочем, долго не пришлось. «Сгруппируйся!» – крикнул Боровикову я. А в следующую секунду убрал щит. И отступил в сторону. Боровиков рухнул мне под ноги. Сгруппироваться он успел. Перекатился, гася удар от падения, и тут же поднялся на ноги. Спросил у меня. Что дальше? То есть, не задумываясь, передал командование мне. Это хорошо. Это удобно. Не будем тратить время на выяснение, у кого длиннее. Дальше. Прорываемся вперед, сказал я. Кристина. Сколько бойцов тебе нужно, чтобы создать таран?» «Чем больше, тем лучше», – отозвалась Кристина. «Твоя магия не подойдет, ты белый. Афанасий?» «Готов», – кивнул Боровиков. Переместился к Кристине за спину. «Я – Остриё», – скомандовала Кристина. Эти слова были, видимо, заклинанием. Вряд ли у Боровикова возник бы вопрос, кто из них двоих – Остриё тарана. Таран ударил в стену. Бамбук задымился. В стене образовалась глубокая вмятина, но и только. Не пробоина. Кристина ударила снова. Пробоина стала глубже. Эх, чуть-чуть не хватило. А Кристина побледнела. Таран, видимо, отбирал немало сил. Передохни пока. Я активировал цепь. Но бить не пришлось. Мы вдруг увидели, что оставшиеся стволы бамбука будто растворяются. Прямо у нас на глазах превращаются в жидкую кашицу и стекают вниз, словно тающий воск. В стене образовался проем. «Вперед! Быстро!» – скомандовал я. Первые мы пропустили Кристину. За ней я приказал лезть Боровикову. Последним протискивался сам. Пробитое отверстие уменьшалось на глазах. Бамбуковая стена затягивала прореху с той же скоростью, с которой росла. Как ты это сделала? спросил я у Элины, оказавшись на ее стороне. Изменение состояния вещества, объяснила она. Не самая простая магия, но у меня пятый уровень. Понял. Эту стену растворить сможешь? Кивнул я на преграду перед нами. Элина покачала головой. Полностью нет. Смогу лишь какую-то часть. «Костя, ты нас слышишь?» Донесся до меня голос Сержа. «Слышу, мы тут». «Все? Боровиков с вами?» «Так точно, с нами». «Отлично, пробивайтесь к нам. Для того, чтобы двигаться дальше, мы должны собраться все вместе». «Начинай», — приказал я Эллине. «Раствори столько, сколько сможешь. Дальше подключиться Кристина Стараном. «А стенка-то все толще», – заметил Боровиков. Стена действительно все больше утолщалась. «Вижу. Поэтому действуем быстро. Не теряем времени». Элина подняла руку. Бамбуковые стволы начали плавиться. «Может, подключить еще и таран?» – вслух подумал я. Боровиков качнул головой. «Нельзя». «Почему?» «Магия Элины белая». «Наша с Кристиной черная. Они несовместимы. Если вступят в противодействие, тут начнется форменный апокалипсис». «Все. Больше не могу». Побледневшая Элина опустила руку. Стена оплавилась примерно на четверть. Я повернулся к Кристине. «Ты восстановилась?» «Да, вполне». «Бей». «Таран!» – скомандовала Кристина. В бамбуковую стену ударил невидимый таран. «Посторонись!» – донесся вдруг до нас крик Сержа. В следующую секунду с противоположной стороны в стену ударила молния. «Шнайдер!» – сказал Боровиков, глядя на образовавшуюся пробоину. «Его коронное заклинание!» Стволы бамбука по краям пробоины тлели и дымились. «Лезем!» – скомандовал я. «Элина, подними щит, прикрой Кристину и себя, чтобы не обжечься. Афанасий, ты со мной!» Через две минуты мы стояли перед последней преградой. За то время, что пробивались сюда, стена утолщилась едва ли не вдвое от первоначальной ширины. «Ого!» – взглянув на нее, пробормотала Элина. «Как вы пробивались?» – спросил у меня Серж. «Таран! Плюс заклинание состояния вещества!» «Плюс молнии Николая», – кивнул Серж. «Но, боюсь, всего этого будет мало. Мы с трудом сумели справиться с предыдущей стеной, а это толще. Мое заклинание – левитация». Серж шевельнул ладонью и оторвался от земли. «Но поднять вместе с собой я смогу лишь одного из нас». «Так перетащи нас по одному», – перебил я. «И то не всех». Закончил Серж, опустившись. Грустно посмотрел на Боровикова. «Твой вес больше моего, Афанасий. У меня пока только седьмой уровень. Поднимать больше своего веса я не в состоянии, увы». «Значит, кому-то придется остаться здесь», объявил Шнайдер. «И подумать о том, что неплохо было бы сесть на диету». Боровиков грозно нахмурился. Сжал кулаки. «Послушай, ты...» «Спокойно», — снова вмешался я. «Это значит всего лишь, что действовать надо по-другому». «Может, ты даже знаешь, как?» — прищурился Шнайдер. «Не знал бы, не вмешивался. Нам нужно объединить силы, усилить заклинание Илины, а потом усилить таран или твою молнию». «Отдать кому-то свою энергию?» Шнайдера аж перекосило. «Не бойся», – успокоил я. «Больно будет только в первый раз. Мы будем с тобой нежны, обещаем». Боровиков гоготнул. Шнайдер побагровел. «Не кому-то, а товарищу по команде, Николай», – строго сказал Серж. «Я согласен с Костей. Надо пробовать. Элина, ты готова?» Девушка кивнула, подняла руку. Я обвил ее запястье цепью. Ладонь Сержа заискрилась. Он положил ее Элине на плечо. Бамбук начал плавиться. Энергия уходила из меня стремительно, но стена становилась все тоньше. Когда Элина опустила руку, она стала тоньше примерно на треть. «Это все, что я могу сделать», – тяжело дыша проговорила Элина. «Ты сделала достаточно» улыбнулся Серж. «Ты молодец!» «Николай, у тебя десятый уровень. Твоя магия сильнее, чем магия Кристины. А значит, молния предпочтительнее Тарана». «Спасибо! Я помню, какой у меня уровень!» – надменно усмехнулся Шнайдер. У него в ладони появилась шаровая молния. Кристина и Боровиков встали за его спиной. К Шнайдеру они не прикасались. Видимо, черная магия не предполагала физического контакта. Шнайдер ударил. Молния в его ладони не больше теннисного мяча, соприкоснувшись с оплавленной элиной стеной, мгновенно увеличилась в размерах. Стену прожигал снаряд размером с пушечное ядро. Пробоина горела по краям, сырая древесина нещадно дымила. Шнайдер стиснул зубы и побледнел, но энергии ему не хватало. Я понял, что прожить стену целиком не получится. Ведь эта дрянь все продолжает утолщаться. Если Шнайдер сейчас остановится и будет копить силы для нового удара, стена за это время прирастет еще. А на Элину уже смотреть жалко. Девчонке просто необходима передышка. Но мы не можем позволить себе отдыхать. Время играет против нас. Была не была. «Намерение у меня самое, что ни на есть, благородное. Но мне нужна черная энергия. Мне нужно разрушение. Сила!» Я сосредоточился. В центр шаровой молнии ударила цепь. По ней потекла моя энергия. Шар вспыхнул ярче и увеличился в размерах. Лицо Шнайдера искривилось, словно от невыносимой боли. «Держи!» – прошипел ему я. «Не сдавайся! Держи молнию!» Треск, оглушительный звук удара. Земля под нами содрогнулась. Молния, пробив стену, вылетела с противоположной стороны и разбилась о каменные плиты дорожки.